Интерлюдия. Богиня и цветок. Жозефина Пелигрини делает шаг другой, морщится от боли в ногах, мокрый песок липнет к босым ступням. На пляже уже темно, паутина карты системы растаяла в призрачном сиянии, даже море затихло. Демиурги заняты, они слушают ее и создают порциала. Проявляющийся Гогл присоединяется к ней на ходу. Это пустотелый призрак, песочная женщина, состоящая из множества кружащих в воздухе частиц. Она повторяет движение Жозефины шаг за шагом в ожидании мыслей и инструкций. Жозефина передает ей воспоминания. Это не ее личная память, это воспоминания прайма, безукоризненные, сохраненные в веках фрагменты, сверкающие словно бриллианты. Они достались ей от копий матери и сделали такой, какая она сейчас. Прежде чем направить их в жаждущий разум порциала, она задерживает каждое из них и пропускает через себя. Период ее ветвления во дворце-лабиринте под сенью горы Кунапии когда ее Жан приходил к ней в последний раз. Она вспоминает, как была праймом, но только отрывками. Прогулка по садам Творца Душ, когда она помогала ему пасти раи мыслей, борьба в войне с самой собой в давние времена против ветви, которая хотела погрузить в глубокий сон Дайсона целую губернию, чтобы оставить позади все проблемы и проснуться не раньше, чем галактика Андромеды заполнит небеса. Мысли Джозефины превратились в тени чего-то большего и многомерного, что не в состоянии воспринять разум, ограниченный Виром сном. Однако она хорошо помнит свои чувства в момент, когда вошел вор. Сначала его нигде не было видно, и вот он уже здесь, стоит и греет руки в пламени черной дыры в цилиндрической комнате в самом сердце ее лабиринта. Один из ее гоголов сразу распознаёт дешевый трюк, тщательно размещенные покровы пространства-времени, скрывающий движение вора по лабиринту даже от ее глаз. Он в теле из плоти, в массивной голубой броне зоку, не совсем материи, не совсем свет, и с ореолом квантовых камней, соответствующих защите. Она надеется, что камни не предназначены ей. Он уже отдал ей множество камней, и все приносили лишь разочарование. По сравнению с ней он совсем маленький. Она присутствует в скале и атмосфере и в компьютрониуме под корой планеты и в нитивидных колебаниях горизонта событий черной дыры. Он лишь смешение углеродных атомов и сцепленности, куточек и воды, и едва достигает роста наименьшего из ее гоголов. И тем не менее. Она создает себе облик из модулированного излучения Хокинга и выходит ему навстречу из пламени черной дыры. Гоголы показывают, как она выглядит в его глазах. Величественная фигура из голубого огня в из звезд. Интенсивность излучения она удерживает на уровне чуть меньшем, чем способна отразить его броня. «Уже вернулся?» — спрашивает она голосом из гамма-лучей. Ее слова прожигают наружный слой брони. «Не прошло и двух столетий. Неужели Марс тебе так быстро наскучил?» Он прикрывает рукой лицо. «Жизнь на Марсе была весьма познавательной», — говорит он. «Не могла бы ты уменьшить жар? Боюсь, мои глаза не выдержат». «Как скажешь». Ей достаточно одной мысли, чтобы испарить его и залить в мыслеформу в своем мире Гоголы не знают, что делать с драгоценностями Зоку, и она просто оставляет их рассыпанными по полу в зале черной дыры, словно забытые игрушки. Они вдвоем стоят в вире рядом с журчащим фонтаном под звездным небом. Теперь она тоже воплоти, облаченная в любимое платье, в самой царственной мыслеформе из ее библиотеки. А он повторяет тот же облик, в котором пришел. Все в том же превосходно сидящем темно синем костюме, но, кажется, немного старше, чем она помнит. Он потирает переносицу. «Так-то лучше», — говорит вор. «Правда? Разве ты не был доволен предыдущей сущностью? Твоей Раймонде она очень нравилась. Бедняжка, она, наверное, очень по тебе скучает. Она поправляет кольцо. Может, надо было перенести ее сюда?» «Вместе с остальными людьми с Марса?» «Жозефина...» «Неужели ты думаешь, что можешь играть с мелкими людишками, а потом безнаказанно приползти обратно ко мне? Твои другие сущности так и поступили. Как ты считаешь, что я с ними сделала?» «Я думаю, ты проявила абсолютную справедливость», — он разводит руками. «Мне сказали, что ты приходишь сюда, чтобы помолиться богине. И я поступил так же. Чего ты хочешь? Как ни странно, я пришел по делу. Понятно. А почему бы мне не приказать своим гоголам прямо здесь и сейчас поглотить тебя и, наконец, выяснить, есть ли у тебя в голове что-то полезное? Не надо оскорблять меня предположением, что я не принял меры предосторожности, отвечает он, постукивая пальцем по виску. «Только тронь меня, и все, что я пришел предложить, сгорит. Я имел в виду тронуть с дурными намерениями», — усмехаясь, добавляет он. «Не испытывай мое терпение, Жан. Мне нет необходимости его испытывать. В таком случае ты понимаешь, что не стоит медлить». «Разве? Даже здесь, когда у нас в запасе все время мира...» когда каждая минута стоит меньше базовой пика секунды. После того, как мы не виделись, ну, по крайней мере, я не видел тебя почти две сотни лет, ты с возрастом становишься еще более нетерпеливой». Она вздыхает и усаживается на ступеньки фонтана. «Это неудивительно, когда приходится идти по канату между сестрами и братьями-основателями, способными вонзить нож в спину» и фанатиком который выжелал победить смерть. При этом приходится еще и следить, чтобы они в своей смехотворной войне не разорвали систему в клочья. Это совсем не то, что проектировать здание и заводить любовные интрижки на Марсе. Он опускается рядом, но предусмотрительно выбирает ступеньку пониже. Затем он обхватывает руками колено и отклоняется назад. «Я понимаю». «Потому и пришел сюда. Похоже, ситуация ухудшится». «Что ты хочешь этим сказать?» «Матчик Чен завладел камнем Каминари». Она глубоко вздыхает. «Почему ты говоришь об этом мне?» «А как ты думаешь?» «Потому что я собираюсь его украсть». Она смеется. «Я должна была это предвидеть», — говорит она. «Я полагаю, тебе требуется моя помощь». Не совсем так. Он берет ее левую руку. Ладонь у него теплая и крепкая. Жозефина, если я потерплю неудачу, ты знаешь, каким будет мой конец. Он взмахивает свободной рукой, и между большим и указательным пальцем неожиданно появляется цветок с яркими заостренными лепестками. Он поможет тебе отыскать меня, когда это произойдет. Ну, То есть, если ты этого захочешь. Она берет цветок. Умный маленький вор. В материи цветка закодирована информация, переведенная ее гоглами в форму вира. На молекулярном уровне лепестки представляют собой бесчисленные ряды остроконечных соборов, содержащих данные. Они устанавливают рамки модальной логики и доказуемые свойства работы нейронов, как у Гогола. Цветок — это пустая оболочка личности, ждущая своего заполнения. «Как это романтично, Жан!» — произносит она. «Ты просишь меня спасти тебя из тюрьмы дар? А не лучше ли попросить напильник в пироге?» «Ты никогда не была сильна в кулинарии, особенно в выпечке. Я даже на мгновение не допускал мысли о том, что из тюрьмы можно выбраться даром. Она на мгновение замораживает его в замедленном времени, а сама отдает приказ боевым гоголам проверить цветок на наличие ловушек. Гоголы ничего не находят. Только тогда Жозефина возвращает нормальное течение времени и вдыхает аромат цветка. Тонкий приятный запах с оттенком мёда, напоминающий о лете. «Жан», — говорит она, ощущая в груди странное тепло. «Это ведь мальчик, Ты потерпишь крах, и, мне кажется, сам об этом знаешь. Зачем ты идешь на это? На Марсе среди маленьких людей ты был счастлив». «Я не думал, что для тебя это имеет значение». «Не имеет». «Я просто считаю, что, присматривая за тобой, оказываю услугу системе». Он опускает взгляд. «Однажды я беседовал с женщиной Каминари», — отвечает он, еще до вспышки». «Не смотри на меня так. Это не то, что ты думаешь. Мы были просто друзьями». Но как-то раз на Ганимеде мы ударились в философию. Она говорила, что Вселенная — это игра. Значит, мы — участники этой игры. И нам не дано увидеть недозволенные ходы. Как в шахматах. черно белое поле сулит идеальную свободу, но правила создают невидимые преграды. Две клетки вперед, одна влево. Одна влево, весь ряд вперед или назад, одна вправо. И это все, что мы видим». «На то есть свои причины», — сказала она. «Алгоритмическая сложность. Вселенная — это квантовый компьютер, и с течением времени выведение какой-то структуры становится предпочтительней, чем создаваемые ею помехи. Отсюда правила и схемы. Такова игра. Но если проведешь в ней достаточно много времени, начнешь видеть игровой движок, лабиринт квантовой схемы, Цепляющиеся друг за друга контуры, прямые и обратные ходы. «Все это похоже на обычную болтовню Зоку», — презрительно усмехается Жозефина. Вор вздыхает. «Возможно, после этого она заговорила об их древней легенде, о существе с миллиардом жизней, называемом «спящей». В конце концов, коалиция тысячи гильдий убила его и спящий выронил маленький заржавевший кинжал. Но хватит об этом. Я устал от игр. Марса стало недостаточно, и ты права. Я здорово запутался. Хочется чего-то новенького. И ты думаешь, что камень тебе в этом поможет? Не знаю. Но хотелось бы попробовать. Жан. «Я знаю тебя, как никто другой. Ты никогда не остановишься. Всегда найдется что-то, что ты захочешь украсть». Он бросает на нее притворно скучающий взгляд. «Ну, не знаю», — говорит он. «Я думаю, еще разок, и хватит. Но, может быть, и всегда так думал». Он поднимается. «Прощай, Жозефина». Если нам суждено встретиться еще раз, это произойдет по твоей инициативе. «Разве я позволила тебе уйти?» — спрашивает она более суровым тоном. «Да я и не ухожу. Я никогда не рискнул бы сюда прийти, если бы собирался уходить. Это всего лишь моя новая ветвь, созданная специально для тебя. А твой контур самоуничтожения, я его давно уже украл». «Жан!» — она тянется к его основе, к его мысли в форме, но уже поздно. «Знаешь, это неплохая практика на будущее. Даже если разветвляться перед прыжком в никуда, надо иметь решимость сделать это самостоятельно. это как комплимент жозефина Если бы мне предстояло прийти сюда впервые, мне было бы нелегко собраться с духом. Береги себя. Рад был повидаться. Он закрывает глаза, вздрагивает. Мыслеформа стоит все так же: грудь поднимается и опускается, но Жозефина знает, что Гогола внутри уже нет. Она еще долго сидит на ступеньке, смотрит на неподвижную фигуру вора, на его застывшее, умиротворенное лицо и вертит в пальцах цветок. Наконец она встает и ласково прикасается к лицу Жанны рукой, на которой кольцо. А потом начинает размышлять, как выгоднее выдать его мачекучану.